Охотник. Ноябрь. Эй, мужик, просыпайся. Слышишь? В бок ткнулось что-то твердое. Егор попытался отмахнуться, не сумел поднять руку. Вон нализался, раздраженно пробормотал тот же голос. Ну че, Колян, вызывай. Не оставлять же его здесь. Нажрутся скоты, а нам потом возись с ними. Альдов хотел сказать, что с ним возиться не нужно, что его нужно оставить в покое. что Голос может спокойно идти по своим делам, а Егор еще полежит немного и тоже пойдет. Куда? Он не помнил, но ему обязательно нужно было куда-то идти, обязательно. А с виду приличный, продолжал распрягаться Голос. Вон, какая дубленка дорогая, и ботинки тоже. Эй, просыпайся. Лежит тут, а жена, наверное, с ума сходит. Вот моя Юлька, если задерживаюсь. Егор очнулся. Мгновенно. В голове щелкнул невидимый переключатель, и память услужливо предоставила необходимую информацию. Юлька, ему обязательно нужно забрать Юльку, а он лежит. Альдов попытался сесть, но тело отказывалось подчиняться. Мышцы сводилы судорогой. Он застонал. Ишкалян, скажи, оснулся. Ну что, папаша, с добрым утречком! Сейчас и карета подъедет. Какая карета? хотел спросить Егор. но получился какой-то клёкот. Склеенные губы не пропускали слова. Усидием воли Альдов разлепил глаза, но легче не стало. Мир вокруг разбился на десятки цветных пятен, которые упорно не желали складываться в сколько бы то ни было удовлетворительную картину. «Эй, мужик, ты меня слышишь? Ты чего пил ты?» «Ничего». Егор мог поклясться, что он ничего не пил. «Ничего. Он не имел права». пить сегодня. Сегодня? Вчера? Завтра? Когда? Альдов потерялся во времени. Он отчетливо помнил, как Андрей аккуратно сложил бумаги в синюю бумажную папку. Итак, Егор Мстиславович, поздравляю. Вы сумели остаться человеком. Где Юля? Теперь, лишившись всего, Альдов чувствовал себя беспомощным. Точно глупая улитка, потерявшая раковину дом. Все дома сразу. Нужно съездить в одно место, недалеко. Они вышли из квартиры, и Андрей долго возился с замками. Кажется, Егор предложил свою помощь. Ему не терпелось увидеть дочь. Он наклонился и... Укол. Ему показалось, будто его укусил комар. Но откуда в ноябре комары? В ноябре нет комаров. Значит, его обманули. Обвели вокруг пальца, как щенка. «Милиция», – выдавил Альдов. «Мне нужно в милицию». «Ща!» – заржал голос. «Машина прямиком в отделение доставит. Это я тебе гарантирую».